и Господь пасет его в садах яблоневых и водит на водопой к водам чистым. Староста Чен подошел к могиле, на которой вот уже третий день, привалившись спиной к надгробному яблоку, сидел игуменкай из рода пришедших по воде. За эти три дня в чистых холмах умерли в муках семеро. Три дамы, В одной незадолго до смерти парализовала половину лица два господина. Одному в последние дни отказали ноги, другому рука, совсем как у епископа, и два ребенка. Да, люди продолжали болеть и умирать от ведьминой порчи, ведь Анна была до сих пор жива, но игумен оплакивал не людей. Всё было здесь богохульством на этой могиле. Даже самый факт, что она существует. Муров не хоронят. Их разделывают на мясо. Их хитин идет в производство. Все оскорбляло основы устоев и веры. От гравировки, гласившей, что у Муров есть душа, после смерти отлетающая к Господу, до надгробного яблока, которое мало того, что скотине не полагается, так еще и сделано не из глины и не из золота, а из черного полированного обсидиана. Черное священное яблоко, где это видано? Черный цвет порчи. И тем не менее староста сам помог игумену Каю все это устроить. Он вымолил у епископа Сванура согласие на захоронение Мура на краю человеческого кладбища. Он организовал для Мура пышные похороны, Он отыскал массивную цельную глыбу обсидиана, он пригласил каменотеса с гравером и из собственного кармана оплатил их работу. Он сделал все, что требовал Кай, в благодарность за то, что тот не тронул его ребенка. Ванна даже не высекли, и ему дозволено было остаться в муравнике в должности Стремянова. — Пастырь! Негромко окликнул игумена Чен. «Я принес тебе лепешку. Поешь». Кай покачал головой. «Я не голоден. Унеси». «Так не годится пастырь», — мягко возразил Чен. «Ты третий день не ешь. Думаешь, Обси хотел бы, чтобы ты морил себя голодом? Думаешь, он доволен, когда смотрит на твои страдания с неба?» «Не лги мне, Чен. Ты не веришь, что обсе на небе. Но ты веришь, пастырь». «Я больше не знаю, во что я верю». Кай отвернулся, давая понять, что беседа окончена, но староста не уходил. «Что еще?» — раздраженно спросил игумен. «Безумная Ольга, мать ведьмы Анны, при смерти». — Порча? — без малейшего интереса или сочувствия, — спросил Кай. — Симптомы те же, что и у всех? — Нет, пастырь, Ольга помирает от старости. — Тогда зачем мне об этом знать? Игумен воззрился на Чена с такой досадой, как будто занимался тут на могиле исключительно важным делом, а староста отвлекал его пустопорожней и бессмысленной болтовнёй. На смертном одре у Ольги прояснилось сознание. Она умоляет, чтобы священнослужитель отпустил ей грехи перед смертью и исповедал. А я здесь при чем? Пусть епископ Сванур этим займется, она его прихожанка. Епископ сегодня молился в церкви три часа кряду, ряду, переутомился и расхворался, Только ты можешь помочь этой грешнице отойти к Господу по всем правилам. Кай с тоской посмотрел наверх, словно прикидывая, по силам ли ему облегчить чью-то душу от ноши грехов настолько, чтобы она вознеслась и пробилась через это набрякшее свинцовое небо к Богу. Потом тяжело поднялся. «Пригнать тебе, Мура, пастырь, чтобы он отвез тебя к Ольге. кай скривился, будто от зубной боли. — Нет, я пешком. — Хотя бы подкрепись по дороге. Староста сунул Каю лепешку. — Ты совсем обессилил Кай хотел было отказаться, но передумал. — Благодарю тебя за заботу, староста Чен. — Пожалуй, ты прав. Игумен снова взглянул на небо обсидиан не желал бы видеть моих мучений и мура я пожалуй возьму пешком не находишься сейчас я быстренько тебя приведу оживился чан я для тебя уже заприметил одного сообразительный ласковый друг человека всё как ты любишь игумен вяло выставил вперёд руку останавливая старосту не надо сообразительного и ласкового Кай снова поморщился, как если бы зубная боль нарастала. «Мне нужен не друг, а средство передвижения. Я сам зайду в муравник и выберу. Самого тупого и равнодушного». Кай повернулся и пошагал прочь. Староста Чен, поникнув, стоял у могилы мура и смотрел игумену вслед. Потом тяжело вздохнул и осенил его удаляющуюся спину священным кругом.